По-видимому, его прямо из зала суда отправили на виселицу, так как Бирл, относя это событие к той же дате, сообщает, что Макгрегор был казнен у городских ворот, и, отличие ради, повешен выше, чем двое его сподвижников и родичей. 18 февраля следующего года несколько человек из рода Макгрегоров были казнены после длительного тюремного заключения, а в начале марта еще несколько. В главе 16 постановление от 1607 года парламент выражает благодарность графу Аргайлу, который привел в покорность дерзкое и злое племя Макгрегоров, неисправимых правонарушителей и отдал под суд Макгрегора со многими главарями клана, заслуженно казненными за их злодеяния и жалует его двадцатью челдерами зерна земель клана Кинтайр. Макгрегоры, невзирая на приказы о предании их огню и мечу, На все карательные экспедиции, высылаемые против них шотландскими властями, которые, казалось, утратили самообладание и чувство собственного достоинства и приходили в иступление при одном имени гонимого клана, невзирая на все это, Макгрегоры не примирились с тем, что их вычеркивают из списка шотландских кланов. Правда, они подчинились закону и приняли имена соседних родов, среди которых им случилось проживать превратившись номинально в Драммандов, Кэмпбеллов, Грэмов, бьюкинонов, Стюартов и так далее, как кому оказалось удобней. Но по всему поведению, по взаимной приверженности и во всех своих замыслах, они оставались кланом Грегор, сплоченным воедино на любое дело, доброе и злое, и грозившим мстить всем племеням, каждому, кто затронет кого-либо из них». Они по-прежнему терпели гонения и, немало не колеблясь, наносили обиды, как и до попытки разъединить их в законодательном порядке, что явствует из главы 30-й вступление к статуту от 1633 года, где отмечается, что клан Грегор, подавленный и умиротворенный великими заботами покойного короля Якова, снова поднял голову в графствах Перт, Стерлинг, Клакменен, Монтит, Ленекс, Ангюс и Мернс, а посему статут снова вводит в силу постановление о лишении клана прав и требует строгого соблюдения ранее изданных законов против злого и мятежного племени. Как ни суровы были меры, принятые Яковым I и Карлом I против несчастных людей, которых доводили до бешенства гонениями, а потом карали за то, что они уступали страстям, нарочито в них разжигаемым, Макгрегоры во время гражданской войны все как один стали под знамена изгнанного короля. Их барды объясняли это прирожденным уважением Макгрегоров к шотландской короне, которую носили некогда их предки, в доказательство ссылались на их герб, изображавший сосну, скрещенную в виде буквы «Х», с обнаженным мечом, острие которого поддерживает королевскую корону. Не отрицая, что подобные соображения могли иметь некоторое значение, Мы все же склоняемся к мысли, что война на стороне якобитов, открывавшая богатую равнину набегом горных кланов, была для Макгрегоров соблазнительней, чем все заигрывания ковенантеров, потому что, став на их сторону, клану пришлось бы иметь дело с горцами, такими же дикими, как они сами, и которым так же, как им, и нечего было терять. Их возглавил Патрик Макгрегор сын выдающегося вождя Дункана Аббараха, к которому мантрос обращается в письмах как к своему поверенному и другу, говоря, что всецело полагается на преданность его и верность, и обещая, что со временем, когда дело его величества станет на твердую почву, клан Макгрегоров получит возмещение за все обиды. Далее, в ходе тех горестных времен мы видим, что клан Макгрегоров требует восстановления своей самостоятельности, Когда Шотландский парламент призвал его в 1651 году отразить бок о бок с другими кланами наступление республиканской армии 31 марта указанного года, Колум Маккондухи Вихюин и Юин Маккондухи Юин от своего лица и от лица всех носителей имени Макгрегор подают прошение королю и парламенту отмечая в нем, что когда они, просители, повинуясь приказу парламента, вменившему в обязанность всем кланам явиться на службу под командой своих вождей для защиты веры, короля и обоих королевств, стали стягивать свои силы на охрану горных проходов у истоков реки Форд. Граф Этл и Лэрд Бьюкенен им в этом помешали, вытребовав в свои ряды многих воинов из клана Грегор. Это не могло бы случиться, если бы не было изменено имя Макгрегор, что дало основание графу Эттеллу и Лерду Бьюкенену вербовать Макгрегоров под свои знамена, как носителей имен Мэри и Бьюкенен.